Глава 10. От Нолан Гейтс, n гейтс собака Иду. Дата среда 28 сентября, 22.43. Кому? Список рассылки. Слушатели дисциплины по выбору «Писательская мастерская-2». Тема. Монстр. Дорогие студенты, высылаю вам задание, которое прошу отправить мне не позднее воскресенья. Спасибо за сегодняшнее прекрасное занятие. Всего доброго, Нолан. Я скачала вложение и открыла файл. Нам нужно было написать текст о монстре. Нолан не уточнял, о каком виде монстров должна идти речь, тем самым предоставляя нам простор для воображения. Я вновь закрыла задание и, задумавшись, уставилась на его письмо. Всей душой я жалела о том, что в пятницу поддалась моменту. Нолан важен мне — Тот единственный маленький жест ни в коем случае не должен разрушить наши отношения. Я хотела и дальше общаться с ним, смеяться вместе с ним, читать книги и спорить часами. С глубоким вздохом я создала новый документ. Выполню задание и пошлю его ему с парочкой дружеских слов. Пусть знает, что между нами и впредь всё может быть абсолютно нормально. И я не собиралась намеренно усложнять ситуацию. Я задумалась над темой «Монстр». Найти правильные слова не заняло много времени. Я медленно начала печатать. Ещё ребёнком я знала, что монстры из книжек мне ничего не сделают. Они не более чем чёрные буквы на белой бумаге и не представляют для меня опасности. В конце концов, я в любой момент могла захлопнуть книгу и запереть их между толстыми корочками обложки. Меня постоянно терзал вопрос, почему одноклассники всегда так пугались, когда учительница читала нам вслух. Разве они не знали того же, что знала я? Монстры в реальной жизни намного хуже. Что могли дьявольские жёлтые глаза, если гораздо сильнее я боялась собственного отражения в зеркале? Что могли когти лезвия против больших холодных рук, которые оставляли яркие синяки на моей коже? Что мог бесполезный рёв, против тихих слов, разбивавших мне сердце. Ведь этого монстра я не могла запереть между книжными страницами. С этим монстром мне приходилось жить. Когда я убрала пальцы с клавиатуры, в горле совсем пересохло. «Бабушка всегда говорила, что нельзя никому рассказывать, сколько времени ты потратила на какую-то работу, потому что это делает её менее ценной, чем она есть на самом деле». В тот момент я прекрасно понимала, что она имела в виду. Хотя на написание этого текста у меня ушло меньше времени, чем обычно, на эмоциональном уровне он многого от меня потребовал. Я сохранила файл и открыла имейл от Нолана. От Everly Пен и Собака Вудшил .иду Дата. Среда. 28 сентября 23.16 Кому? Нолан Гейтс, n Собака Вудшил .иду Тема. Ответ на задание — Монстр. «Дорогой Нолан, высылаю тебе готовое задание. Эверли». Я специально написала короткое письмо и кликнула на «Отправить», не перечитывая его ещё пять раз. За последние дни я провела достаточно времени, ломая голову над тем, что случилось между нами. Теперь ход за ним. Ему решать, как продолжится этот диалог и продолжится ли вообще. Взяв ноутбук, я понесла его в спальню. Там забралась на кровать, сунула себе две подушки под спину и открыла один за другим файлы, которые Зеев прислал мне после пробного рабочего дня. Ими оказались обзор особых санитарных правил, подробное описание, как обращаться с клиентами с момента приёма до ухода за тату после сеанса, а ещё инструкции для системы бронирования времени. Прочитав всё, я зашла в аккаунт студии в социальной сети. Ему, как и самой студии, было всего около двух недель, но в ленте висело уже девять публикаций. Все фотографии демонстрировали татуировки, которые Кэти и Зеев набили за последние две недели. С первого взгляда я заметила, что многие из рисунков Кэти состояли из тонких, мягких линий, в то время как Зеев работал сильными, чёткими штрихами. Я как раз начала читать комментарии под последним постом, когда вдруг в правом нижнем углу экрана всплыл значок Скайпа. Я замерла. Судя по всему, программа автоматически запустилась при включении компьютера. Сама я в неё не входила. И, как правило, писал мне там только один человек. В нерешительности я открыла сообщение. Нога. Это был прекрасный текст. Без понятия, что мне делать с этими четырьмя словами. Чувства перепутались. Я написала ему нейтральное письмо, чтобы возобновить наше привычное общение, а он тут же пишет мне такое. Пару мгновений я взвешивала мысль уйти в офлайн, но решила, что это будет по-детски, и теперь думала, что ответить. При всём желании в голову ничего не приходило, так что я выбрала самое очевидное. Пенгёрл, спасибо. Снова закрыв окно программы, я вернулась к браузеру, чтобы покликать по комментариям под фотографиями Get Ink. И едва начала читать, как опять выскочила иконка Skype. Нога. Эверли, можно я тебе здесь позвоню? Я прижала ладонь к груди, широко расставив пальцы. Перечитала его слова несколько раз подряд, несмотря на то, что прекрасно поняла их смысл ещё с первого раза. Тысяча вопросов пронеслась у меня в голове прежде всего «Зачем?». Ответ я получу только если соглашусь. Пенгёрл. Окей. Okay Минуты не прошло, как он позвонил. Я морально готовилась ко всему и так быстро, как только могла. К объяснениям его поведения, к вопросам о моём тексте, к простому разговору о книге Доун, когда я приняла вызов, у меня уже кружилась голова. «Алло?» «Двенадцать часов», — сказал он. Его голос звучал хрипло и вызывал мурашки на моих руках. «Загадывай желание». Мне стало одновременно жарко и холодно, и в то же время я ощущала нечто такое, чего никогда не испытывала по отношению к Нолану. Злость. Я злилась на его сбивающее с толку странное обидное поведение. Сначала он вёл себя со мной как с прокажённой, а теперь позвонил мне среди ночи. Что, чёрт побери, вообще у него в голове? Я желаю узнать, почему ты меня избегаешь. Я и сама себе не могла объяснить, откуда у меня вызвалась смелость произнести это. Я...» Начал он и на секунду замолчал. Я чувствовала, что-то, что он собирался сказать дальше, было для него очень важно. «Ты моя студентка, Эверли. То, что между нами... Я должен поддерживать это на профессиональном уровне». Затаив дыхание, я вцепилась в свой ноутбук. Он действительно только что это сказал и имел в виду то, что, по-моему, он имел в виду? Прежде чем я успела уточнить значение его ответа, но он продолжил, причём так быстро, что чуть ли не заговаривался. «Непрофессионально звонить маме рано утром, чтобы она продиктовала мне рецепт своего горячего шоколада. Непрофессионально часами разговаривать с тобой по ночам о вещах, которые не имеют ничего общего», с университетом или с рукописью Доум. Непрофессионально в кампусном кафе брать тебя за руку. Откровенно говоря, всё это прямая противоположность профессиональному. Он сделал паузу и с шумом втянул в себя воздух. Я не отваживалась издать ни звука. После пятницы я твёрдо решил вести себя с тобой, как с обычной студенткой. Но после того, как ты сейчас прислала мне этот текст, Я не мог с тобой не поговорить откровенно. Он кажется таким реальным, как и все твои тексты. Он прочистил горло. И это меня пугает. Я сжимала корпус ноутбука, не в силах что-то ответить на его слова. Мне хотелось сосредоточиться на том, что он сказал о наших отношениях. Нолан, как и я, чувствовал, что между нами развивалось что-то, выходящее за рамки нормальных отношений преподавателей и студентов и это должно было меня обрадовать. Но вместе с тем его фраза перевернула мой мир с ног на голову. Я знала, что рисковала, передавая своё прошлое в тех текстах. Однако притворяться, что я выдумала все эти вещи, это нечто совершенно иное, нежели по-настоящему об этом говорить. Мы с ноуном уже рассказывали друг другу о личном, и если на свете и существовал человек, с которым я бы хотела поделиться своей самой большой тайной, то это он. В то же время я боялась, что после этого он вновь перестанет обращать на меня внимание. «То, как ты сегодня со мной общался, было больно», произнесла я хрипшим голосом. «Прости. Я думал, так будет лучше, но врал сам себе. После твоего текста... Я просто хотел сказать тебе, что я рядом. Если тебе захочется поговорить или отвлечься... «Или просто не оставаться ночью одной?» Так тихо продолжал он, что я еле его понимала. Одновременно казалось, что он проорал эти слова, потому что они эхом отозвались у меня в голове. И, похоже, я никогда уже не смогу их забыть. Я важна ему. Он переживал за меня. Я вспомнила письмо, в котором он предлагал мне поговорить. Уже тогда я опасалась, что он догадается, как много реальности крылось в моих сочинениях, поэтому твёрдо решила игнорировать его предложение. Одна мысль о том, чтобы обсуждать с кем-то моё прошлое, казалась мне абсурдной. Но сейчас... Сейчас я спрашивала себя, не пришло ли время рассказать Нолану правду. «Мои тексты...» — шёпотом начала я и откашлялась. «Они не выдумка». Ещё никогда я не чувствовала себя настолько эмоционально уязвимой, как в этот момент. Я крепко зажмурилась, и по телу пробежала неприятная дрожь. Плотнее завернувшись в кардиган, я судорожно вцепилась в ткань. Было слышно, как Нолан несколько раз вдыхал, как будто собирался что-то сказать, но заговорил лишь через некоторое время. «Мне невероятно жаль, что с тобой такое произошло». «И мне». Чудо, что я вообще сумела что-то на это ответить. Мы словно опять балансировали на той границе между нами. И в этот раз я определённо не единственная, кто сделал шаг вперёд. Я уже давно беспокоился о тебе, но хотел уважать твоё решение не говорить об этом. А теперь меня мучает вопрос, не было ли это ошибкой. Не нужно беспокоиться. Это случилось давно. Запинаясь, объяснила я. «Помоги же мне, Эверли!» — пробормотал он. «Хм?» «Я не знаю, о чём можно спрашивать, а о чём нет. Что нормально, а что нет. И прежде всего, чего желала бы ты?» Несмотря на то, что в данный момент мы обсуждали тему, которая казалась мне хуже всего на свете, я чуть не улыбнулась. И вот мы снова вернулись к желаниям. Он издал приглушённый смешок. «Ты и я, и желание...» «Бесконечная история. Последовавшая тишина не была ни напряжённой, ни неприятной. Теперь я понимала, почему он так от меня дистанцировался. И хотя я не считала, что это в порядке вещей, он вновь разрушил ту стену, что возвёл между нами. Он на другом конце линии. Он со мной. И я наслаждалась этим чувством, пускай в то же время оно меня и пугало». «Я желаю, чтобы ты не вёл себя со мной иначе только из-за того, что теперь узнал». «Это я могу исполнить», — мгновенно откликнулся Нолан. «Никому из моих друзей об этом неизвестно», — продолжила я. «И всё обязательно должно остаться так же». «Хорошо». На заднем фоне послышался шелест бумаги. И против собственной воли я представила себе, как он сидел за своим письменным столом, все пальцы в чернилах, разложив перед собой множество листов. Представила себе его задумчивое выражение лица, то, как слегка кривились его губы, как хмурились его брови, как он с отсутствующим видом задумчиво смахивал прядь волос со лба. «Могу я что-нибудь сделать для тебя? Ты не хочешь поговорить об этом?» Я покачала головой. «Думаю, сегодня я говорила уже достаточно. Но спасибо». Я позволила части напряжения уйти из моего тела и медленно опустилась спиной на подушке. «Из-за этого у тебя проблемы со сном?» — тихо спросил Нолан. Я согласно пробурчала. «Бывало и хуже. Это едва не стоило мне окончания старшей школы». Пару секунд он молчал, потом кашлянул. «Знакомо», — наконец ответил он. Навострив уши, я притянула ноутбук чуть ближе к себе. «Я заметила, что по ночам ты отвечаешь чаще всего», — сказала я, помедлив. «Уже несколько лет я плохо сплю». «Почему?» Эти слова вырвались сами собой, будто больше не существовало границ между тем, о чём мы разговаривали, и тем, чего обычно не касались. На заднем плане вновь раздался негромкий шорох. Нолан шумно вдохнул. Несколько лет назад у меня выдался довольно сложный период, это оставило свои следы. он всегда вёл себя так открыто и постоянно был в хорошем настроении, никогда бы не предположила, что он тоже сражался с демонами из своего прошлого. Я сразу отругала себя за эту мысль. «Моя мама и Доун — лучший пример того, что можно быть весёлым и бодрым, даже если прошёл через тяжёлые времена». Видимо, с Ноланом всё было примерно так же. «Если хочешь поговорить, я рядом. Просто чтобы ты знал», — тихо произнесла я. «Возможно, он не будет вдаваться в подробности, но я решила всё равно это озвучить. Просто на всякий случай». «Спасибо». Он немного помолчал. «Мне помогает чтение», — в конце концов сказал он. «Когда я устаю, но не могу заснуть, — потому что мысли носятся по кругу, то беру книгу и на какое-то время погружаюсь в неё. В большинстве случаев это меня успокаивает. Мне очень хотелось спросить, что так сильно завладевало его мыслями по ночам, из-за чего он, как и я, не спал, но вместе с тем не хотелось на него давить. Кроме того, я была благодарна за смену темы. У меня всё наоборот. Каждый раз, когда я так поздно начинаю читать, уже не могу остановиться и тогда можно сразу не спать всю ночь. Это мне тоже знакомо. Судя по звуку, он прокатился на стуле по полу. «Прямо сейчас я сижу перед шкафами и думаю, какую книгу сегодня взять с собой в постель. А что у тебя есть?» «Всё, что угодно», — отозвался он. Стул Нолана скрипнул, и я услышала тихие шаги. «От детских книжек и классики до фэнтези, триллеров и любовных романов. Всё». Очень широкий выбор. Останавливаться на каком-то одном жанре было бы скучно. «Как выглядят твои полки?» — спросила я, мысленно переносясь к своим собственным в бабушкином доме. В Вудсхилле я так ещё и не купила стеллаж. Мои книги лежат стопками на подоконнике в гостиной. Странный вопрос, но окей, попробую описать. Я вызвала в памяти фотографию Бина, которую он мне присылал. Там было видно деревянный пол, а на заднем плане — тёмные стеллажи. Я воображала, как он стоит перед ними, и по телу пробежали приятные мурашки. Они из тёмного деревянного массива и достают до самого потолка. Лестницы у меня нет, поэтому до книг на самой верхней полке дотянуться сложно. Один раз я свалился со стула, когда пытался вытащить кошачий глаз Маргарет Этвуд. С тех пор обхожу стороной эту книгу. Я улыбнулась. «Звучит опасно. А я рисковый парень. У меня тут вообще ни одного стеллажа», — призналась я. «Как такое может быть?» — неверяще воскликнул Нолан. «Причина ведь не в недостатке книг». Я пожала плечами, хотя знала, что он не мог меня видеть. Какое-то время мы молчали, затем Нолан задумчиво вздохнул. «Как я уже сказал, меня полки чуть не убили, поэтому так, наверное, даже лучше». «Наверное». Я ещё ниже сползла на подушках и натянула на себя одеяло. «Как они расставлены?» — спросила я дальше, потеряв глаза. Веки отяжелели. Убаюканная теплом постели, я услышала, как он снял одну книгу с полки. «По фамилиям». «И все жанры вперемешку?» «Именно». Я подавила зевок, только Нолан, похоже, всё равно его услышал. «Пора заканчивать». «Нет», — быстро сказала я, хотя глаза уже совсем слепались от усталости. «Расскажи мне ещё». «Ладно. Итак, здесь, например, стоят рядом Джуди Блум и Дэн Браун». «Как экзотично». он рассмеялся. «Понятия не имею, как такое возможно после этого разговора, но он это сделал. И для меня это был самый прекрасный звук на свете. Закрыв глаза, я мечтала, чтобы он засмеялся ещё раз». Взглянуть бы на эти шкафы, пробормотала я. «Может быть, когда-нибудь я тебе их покажу», — тихо ответил он. «Было бы здорово». Он начал описывать полку за полкой, перечисляя мне авторов, которых любил, романы, которые ему вообще не понравились. В некоторых из его книг имелись автографы, и он оберегал их как священные реликвии. Другие перечитывал столько раз, что они чуть ли не разваливались от одного только взгляда. Он говорил и говорил. Его голос стал последним, что я услышала перед тем, как заснуть.